Александра. Эпиграф. Друзья, что маринованные сливы. Чем старше, тем лучше. Японская пословица. Папа в последнее время сильно сдал. Возраст, да и годы, проведенные в местах заключения, все чаще давали о себе знать. Иногда, приехав в гости, я заставала его у камина с алюминиевой кружкой, с неизменной беломориной в пальцах. Он смотрел на огонь и думал о чем-то. Пару раз я пыталась выяснить, о чём именно, но папа только отмахивался. «Да перестань ты, Санька! Зачем тебе моё грузило?» Подспудно я догадывалась о причинах плохого настроения папеньки. Его внезапно стало глодать то, как он в своё время поступил с ближайшим другом и соратником Бессо. Дядя Бессо, вернее, его внебрачный сын и племянник жены оказались... замешаны в серии покушений на членов нашей семьи. От их рук погибли мои братья, отец и муж едва не отправились на тот свет, прихватив было заодно и меня. Дядя бессо не был в курсе делишек Рамзеса и риваза но папа считал иначе, потому решил вопрос жестко, заставив Бесо переписать все имущество на свое имя, а потом вынудив уехать из города. Тайком от папы я все это время... перезванивалась с ним. Бесо был для меня почти отец, как и второй папин компаньон, дядь Мони. Старый грузин не осуждал моего папу, так и говорил, мол, я на его месте еще хуже бы поступил, это ж моя кровь, как они могли, я в ответе теперь, так что все, мол, правильно. Мне, конечно, это было непонятно, вот это их уголовное братство и кровничество, но спорить я не решалась. Папа же как отрезал, никогда не говорил о Бесо вслух, будто его и не было вовсе, Даже дяди Моней они это не обсуждали. Но заставая папу в одной и той же позе у камина, я догадывала, что он переживает и явно корит себя за крутость нрава. Вот и сегодня, когда мы с Соней приехали с утра в поселок к отцу, он уже был в каминной с неизменным чифирем и беломориной. Соня, даже не потрудившись сбросить лыжный костюм, надетый специально для катания с горки, забралась к нему на колени, сунула было палец в кружку, обожглась, Смешно сморщилась и звонким голосом спросила. «Деда, что ты пьешь такое... страшное?» Папа крякнул, отставил кружку на каминную полку и обнял Соню. М -м, все это тебе надо знать, коза». Сильно палец прижгла. «Нет», — беспечно отозвалась она, развязывая шапку. «Ты поедешь с нами на горку?» «Хочешь, чтобы деда потом по костям собирали?» — хохотнул папа, помогая ей раздеться. «Я ж старый уже, Сонюшка. Разок скачусь и рассыплюсь». Соня округлила глаза. «Рассыплешься? Как кощи бессмертный?» «Ну, вроде того», — кивнул пап Сонька рассмеялась, чмокнула его в щеку и сообщила. «Я пойду к бабе Гале». И практически мгновенно исчезла. Мы переглянулись без слов, понимая друг друга. дом работница Галя, как и отец, постоянно баловала Соню, но на свой лад. кормила пирожками, булочками, прочими сладостями, а также непременно держала в кармане фартука огромную конфету Гулливер, которая девочка любила больше остальных вкусностей. «Садись, Сонь», — пригласил папа указывая на кресло, стоявшее напротив него. «Ты чего такой?» — поинтересовалась я, опускаясь с кресла. Волосы, смотрю, совсем длинные, сталь. Игнорируя мой вопрос, заметил отец. «Так-то лучше, а то совсем пацан-сорванец». «Папа?» «Ты не увеливай. Случилось что?» «А должно?» «Да. Несмотря на то, что мы не были родственниками по крови, кое-какие привычки совпадали до мелочей. Манера вот так уводить разговор в сторону я переняла у отца, и он по этому поводу страшно сердился». «Вроде нет». Я, пожала плечами вытащила сигарету. «Но вид у тебя какой-то...» «Сегодня день рождения Бесо», — вдруг сказал папа, отвернулся к камину. Снова уставился на лижущие по линии языки пламени. Я поняла, что момент удачный, и быстро набрав номер мобильного телефона Бесо, протянула трубку отцу. «Прекрати, поговори с ним!» Глаза отца бешено сверкнули, и я поняла, что сейчас телефон мой полетит в камин, однако в этот момент раздался мягкий голос Бесо с его неповторимым акцентом, и папа, вдруг схватив трубку, заорал «Бесо? Геноцвали, с днём рождения! Это я, Фима!» Я бросила сигарету в камины и вышла, чтобы дать отцу возможность спокойно поговорить. Мне пришло в голову, что, возможно, моё присутствие будет его стеснять. Папа поклялся никогда не общаться с Бесо, но я же видела, как ему трудно. Всё-таки такая давняя дружба обязывает, да и пару раз они крепко выручали друг друга». Честно сказать, я изначально была очень против этого разрыва, считала, что Бессо не должен отвечать за своих родственников, но кто меня спрашивал? Накел же коротко и ясно дал понять, что вмешиваться я не имею права, а спорить с мужем это совсем не то же самое, что спорить с папой. Вспомнив, что дочь моя где-то опасно притихла, я направилась в полуподвальную кухню и, естественно, обнаружила там и Соню и Галю. Дочь сидела за кухонным столом в фартуке с руками запорошенными мукой, как снегом, Галя укладывала на противень только что слепленные пирожки. Следующая партия готовых лепешек дожидалась начинки на столе. «Вот вы где!» Я чмокнула Соню в макушку, и дочь проворно выскочила из-за стола, обхватила меня за талию. «Да погоди, оглашенная!» охнула Галя, сунув противень в духовку и устремляясь ко мне с полотенцем. «Ой, все брюки матери извози около!» «Баб Галь!» «Да ты чё, они ведь кожановые!» С серьёзным лицом пояснила Соня, и мы с Галей так и покатились со смеху. «Сонь, кожаные, кожаны поняла?» По слогам пояснила я сквозь смех. Соня надулась, она терпеть не могла к критике и считала свои словечки единственно правильными. «Галь, как у папы здоровье?» Усаживаясь за стол, спросила я. «Да как, Сонечка?» «Разве он скажет, когда?» «Врача вот позавчера вызывали. Сердце опять?» «А мне почему не позвонили?» «Ефим Иосифович запретил. Сказал, тебе своего хватает». «Так, Галь, чтоб больше таких разговоров не было!» — отрезала я. «Он мой отец, я имею право знать!» Галя промокнула вмиг за слезившиеся глаза уголком фартука, сунулась в духовку, вроде как пирожки посмотреть. передвинул что-то на рабочей поверхности. «Открыт!» Эван, как? А все говорят, кровь, кровь. Вот ты не кровь никакая, а лучше родной ему. А? Ты его на чем? Я указала глазами на замерзшую у Соню. Галис похватилась. Да что это я? Кошелка старая, раскудахталась. Баб Галь, кошелка — это такая сумка для продуктов. Мне пап сказал... — наставительно произнесла моя дочь с серьезным видом. — Значит, она не может кудахтать. А ты женщина, а не сумка. Вот. Мы снова рассмеялись, с облегчением констатировав, что неприятный момент позади. Я не говорила Соне, что мой отец вовсе не родной мне. Так решила Келла, хотя я собиралась сразу об этом рассказать, думая, что так девочке будет легче принять тот факт, что и она приемная. Но Саша решил, что всему свое время, да и Соня очень быстро забыла... что не всегда жила в нашем доме и считала нас своими родителями. Отцом она отчаянно гордилась, рассказывала о нем в детском саду такие сказки, что воспитательница руками разводила. А про мою работу говорила только самым близким подружкам по секрету. «Моя мама знает, как люди внутри устроены и из чего сделаны». Никому в голову не приходило, что девочка взята нами из детского дома всего два года назад. В кухню спустился отец, и Соня мгновенно повисла на нём. Я же отметила, что его глаза как-то влажно блестят, а мой телефон он сжимает в руке. «Поговорил?» — невинным тоном спросила я. «Да». «Спасибо, Соня». Вывернул папа, протягивая мне телефон. «Ну, как там, Бесо?» «Нормально». Младшая дочь к нему переехала. Зять погиб. Это я знала, но всё-таки сделала вид, что удивилась. «Ну, теперь хотя бы без Сони будет так одиноко, все-таки трое внуков, да?» «Внуки — это хорошо!» — подхватив Соню на руки, изрек папу. «Да, Сонюшка?» «Да, деда!» — с комичной серьезностью подтвердила она, снова вызвав у нас приступ веселья.